Глава 46. 12 июля 1906 года Альфред Дрейфус был полностью оправдан. Все приговоры были отменены, и его официально признали невиновным. Огюст воспринял эту новость как отголосок далекого прошлого. Трудно было поверить, что всего несколько лет назад История эта потрясла Францию и так жестоко ранила его самого. Казалось, с тех пор прошла вечность. На портретные бюсты Родена был теперь такой спрос, что даже когда он повысил плату до 30 и 40 тысяч франков, чтобы отделаться от заказов, и запрашивал сумму большую, чем вся стоимость врат ада, ему охотно платили. Высокая цена, которую он назначал, вызывала у заказчиков еще большее желание иметь свой портрет в мраморе или бронзе, выполненный руками метра словно только работа Родена могла завоевать им уважение потомства. Огюст был рад полному оправданию Дрейфуса. Он уже давно пришел к убеждению, что офицер не виновен но опечалился... Вспомнив, что многие, принимавшие участие в деле Дрейфуса и деле Бальзака, уже сошли в могилу. Желая исправить ошибку секретаря, он пустился на розыски Шоле. Он нашел его в убогом номере маленькой гостиницы на улице Жакоби. Шоле выглядел постаревшим и усталым, но обрадовался встрече. И когда Угюст стал извиняться за ошибку Рильке, прибавив «я его уволил», Шоле сказал, «Мне очень жаль. Ваш секретарь тут ни при чем. Я был очень расстроен. Я в то время нуждался в деньгах». Огюст никогда не видел его таким приниженным. «Сколько вам нужно, Андре?» «Теперь ничего не нужно. Это правда? Я написал новую пьесу, обещают поставить. Знаете, когда-то я был неплохим драматургом. Не думаю, чтобы подошла для Сары Бернар Для нее она слишком реалистична, но мне дали аванс. Если вам понадобится помощь, дайте знать. И Огюст вынул из кармана и отдал Шоле, не считая все имевшиеся деньги. В пачке было несколько сот франков. Шоле растрогался. — На вас, видимо, теперь большой спрос? — Слишком большой, — проворчал Иогюст. — Со мной хотят встретиться шведский король и король Англии. Как я могу им отказать? Кажется, Микеланджело отказал нескольким папам. Огюст пробормотал. Короли, миллионеры. Я становлюсь придворным скульптором. По существу я теперь только и занят их заказами. Надеюсь, вы не отвернетесь от меня за это. Шоле взял руку Огюста и с благодарностью пожал. «Пользуйтесь, дорогой друг, пользуйтесь». Бедность — это очень плохо, поверьте. Вскоре король Греции посетил Медон, чтобы купить несколько произведений Родена для своей страны. Он подарил Огюсту торс из Акрополя и пригласил его в Афины. Огюсту понравился подарок. Он любил греческую скульптуру, но не снизил своих цен. Огюст пообещал посетить Афины, если сумеет освободиться от дел. Он пригласил короля к обеду, и тот принял приглашение. Они сидели за столом, когда в столовую вошла Роза в кухонном фартуке подать блюдо королю. Она сама готовила обед и боялась, что иначе ей не удастся увидеть его величество. Огюст страшно рассердился. У них ведь есть слуги, но королю, видимо, было известно, кто она такая, и отступать было поздно. Огюст представил Розу королю, неловко пробормотав «Мадам Роза». Король сказал «Я польщен», галантно поднялся, чтобы поцеловать ей руку. В растерянности Роза отпрянула назад, прошептала «Я простая экономка» и выбежала из комнаты. «Господи — Господи! — кричал на нее потом Огюст. — Неужели ты совсем не умеешь себя держать? — Роза была напугана, но молчала, вспоминая, как любезен с ней был греческий король. Огюста посетил японский посол, который приехал посмотреть его прекрасные японские гравюры. Некоторые считали эти гравюры непристойными, их детали слишком недвусмысленными, но посол согласился с мэтром, что гравюры прелестны и не нужно их дурно толковать. Посол хотел отблагодарить хозяйку дома за гостеприимство. Он не покинет Медона, пока этого не сделает. Пришлось позвать Розу. На этот раз Роза была в другом фартуке под цвет глаз, руки в мыльной пене, она полоскала белье. Вслед за тем Медон посетил король Англии Эдуард VII, и Роза так и не поняла, почему Огюст не разрешил ей познакомиться с королем. Огюст запретил ей даже выходить из комнаты, а на короля позволил посмотреть только из-за занавески. Бывший принц Уэльский, еще больше растолстевший, по-прежнему интересовался вратами ада. С ними покончено, объявил Огюст. Да, я все еще работаю над фигурами, Ваше Величество, но только для себя, не для публики. Очень жаль. — сказал Эдуард VII, разглядывая врата. Когда король Англии возымел желание забраться на лестницу, чтобы посмотреть на оригиналы мыслителя, Огюст не разрешил. На верхушке портала находилось птичье гнездо, и он не хотел беспокоить его обитателей. Эдуард VII пришел в недоумение, когда в ответ на его просьбу сделать бюст одной его близкой знакомой, мэтр заколебался». Эдуард VII сделал нетерпеливый жест, о цене можно не беспокоиться. Гонорар, предложенный высоким гостем, был более чем щедрый, и Огюст не смог отказаться. Во время работы над бюстом дамы, которая оказалась необыкновенной красавицей, Огюст запретил королю находиться в мастерской. Эдуард VII так разгневался, что готов был отказаться от заказа, но Огюст остался непреклонным. Великодушно и умно поступил сам Эдуард VII. Он сдался. Впоследствии его величество не пожалел. Законченный мраморный бюст он счел великолепным. Затем Огюст вылепил бюсты трех американских миллионеров, и двое из этих заказчиков ему понравились. Джозеф Пулитцер был слеп. Огюст впервые лепил слепого. А Томас Раян купил у него несколько произведений для музея «Метрополитен» в Нью-Йорке. Огюст сомневался, стоит ли делать портрет Гарримана по фотографиям. Фотографии, считал он, не передают характера модели. Он переделывал этот портрет много раз. Когда Роза пожаловалась ему, почему он не представил ее королю Англии, он ответил, «Ты не умеешь одеваться и необразованно». «Почему же ты не дал мне образование?» — воскликнула она. «Тогда я потерял бы тебя». Он вздохнул. «Мне не следовало лепить портрет по фотографии. Получилась лишь еще одна фотография». Роза посмотрела на портрет Гарримана и сказала, «Это неплохо». «Но и хорошего мало. На фотографиях он приукрашен. Эти богачи никогда не узнают, чего стоят мне их деньги». «Так зачем ты берешь заказы?» «Довольно нам бедствовать. Я не вылезал из долгов до шестидесяти лет». «И в этом причина?» Он смотрел на нее, как на безумную. Она думала, какое счастливое было время. Но она не успела ничего сказать. Огюст просил ее заняться обедом. Радостное от сознания, что может услужить ему, Роза поспешила на кухню. Через час, когда она пришла звать к столу, он уже уехал в Париж. Роза, расстроенная, вернулась на кухню и нашла там маленького Огюста. Он ел приготовленный ею обед. Она разразилась гневной тирадой против его отца. Но сын равнодушно пожал плечами и сказал, «А чего ты ожидала?» Покончив с мясом и вином, он попросил денег. «Неужели он никогда...» не станет взрослым. «Но ведь я совсем недавно давала тебе», — сказала Руна, «Это было две недели назад. Мне нужно купить одежду. Ты получил кое-что из отцовских вещей. Старье. Когда ты, наконец, пойдешь работать?» Твердить одно и то же. Маленький Огюст встал из-за стола. «Если хочешь, чтобы я больше не приходил, не приду». Он сунул мокрый пакет с пудингом в карман. «Бедная Роза, отец тебя все время обманывает». «Нет, не обманывает», — сердито возразила Роза. «У меня есть друзья в мастерских. Мне рассказывают, кто у него бывает. Он меня не обманывает. Значит, тебе известно, что он зарабатывает кучу денег. Должен же он давать тебе что-нибудь». Он дает только на хозяйство. Я знаю, ты припрятала несколько тысяч. Где они?» Она посмотрела на его седые волосы, лицо пропойцы, грязные ногти, и подумала, что Гюста, когда он в хорошем расположении духа, можно назвать даже красивым. А мальчик наследовал от отца все самое худшее. Несчастная бродячая собака меняет все время женщин И называет себя художником, наверное, потому что его отец — скульптор, а между тем зарабатывает на жизнь только перепродажей старой отцовской одежды. Но когда он был таким вот печальным и усталым, ее материнское сердце не выдерживало. Разве можно ему отказать? Она дала ему пятьдесят франков и обиделась, когда он сказал «только и всего». Ей показалось, что про себя он ругает ее последними словами. «Наверное, какая-нибудь пьянчушка уже поджидает его». Но Роза промолчала. Она не могла заставить себя даже попрекнуть сына. И он ушел, сделав вид, что не замечает мольбы в ее глазах. «Надо было дать ему еще. Но деньги могут понадобиться ей самой», — с тревогой думала Роза. Огюст вернулся из Парижа через неделю и не счел даже нужным объяснить причину отсутствия или извиниться за внезапный отъезд. И Роза заключила, — у тебя новая женщина. — Во всяком случае, не Камилла, — ответил он. Это не успокоило Розу. — Она красивая, — добавил он, — думая, что Роза вспылит. Ему стало жаль ее. Но тебя я любил больше всех. Мы ведь до сих пор вместе». «Я родилась, чтобы прислуживать тебе», — с горечью заметила она. «Ну, хорошо, хорошо». Он повернулся, чтобы уйти. Ему надоела эта сцена, а у нее внутри все болело. Хотела скрикнуть, когда же придет этому конец, как устала она от бесконечных обязанностей, где предел ее горю и нечеловеческому терпению, ради чего... Но слова не шли с языка. Она страдала молча, по щекам текли слезы. Тронутый ее болью он остановился. — Ты ведь знаешь, дорогая, я хочу, чтобы ты была счастлива тут, в Медоне. — Можешь не беспокоиться, как-нибудь обойдусь, — ответила она. Он взял ее руки, которые давно огрубели, — и нежно прижал к губам, словно в них заключена была вся красота мира. Щеки розы вспыхнули от такой неожиданной ласки. Камила была очень красива, Роза, и в то время я был безрассуден. Теперь же мне нужен только покой. Можно ли верить ему? Она не знала. Он все еще мужчина полный сил. А если ты опять станешь безрассудным? Ты всегда был безрассудным, — пробормотала она. Я ведь не каменный, а с чувством порой невозможно совладать. Но я-то знаю, кто мне дороже всех. Можно победать, дорогая? — Нет, — хотела крикнуть она, но вслух сказала, — приготовить мясо, Агюст. Что хочешь, моя милая?